Глава седьмая. Побочная ветвь 2. Стефан и остальные достигли места сражения лишь для того, чтобы увидеть, как жестоко ранили на их глазах госпожу, которую они поклялись защищать ценой собственных жизней. Это зрелище пробудило в них дикую, звериную ярость. Однако, прежде чем они всем скопом ринулись на врагов, произошло нечто невероятное. Вскрикнув от внеземного удара, Лилия не потеряла сознание и не упала, даже наоборот. Она резко повернула голову к Шаксу, уставившись на него немигающим взглядом изумрудных глаз. Они завораживали, вызывая паническую дрожь. — Воздушный взрыв! — буквально прорычала девушка. Почти вся энергия в ее теле моментально сжалась в плотную точку, чтобы затем вырваться наружу. За тысячные доли секунды в воздухе вокруг лилии сформировались четыре полупрозрачных шара. Мгновение спустя они лопнули. Произошел колоссальный по мощи взрыв. Даже находившийся более чем в 30 метрах Кай ощутил ударную волну, что мгновенно выбило из него дух и отправило в полет на пару метров. В тот момент юноша был на 100% уверен, что не будь его органы закаленными, то он сейчас бы заработал внутреннее кровотечение. Поднявшись и бросив взгляд туда, где находился эпицентр взрыва, парень увидел лишь сильно помятый доспех. Однако благодаря энергетическому зрению Кай разглядел, что в теле лилии все еще теплится слабый огонек жизни. Невероятно прочная броня, а также направление взрыва вовне спасли ее жизнь. В противном бы случае Кай даже не представлял, как можно было бы выжить после такого удара. Поодаль валялось четыре трупа приспешников Джозефа, тех, что находились достаточно близко к лилии. «Вот только где же...» «Ух, а это было даже опасно!» Внезапно раздался голос Шакса откуда-то справа. Резко повернув голову, Кай увидел абсолютно невредимого лучника который к тому же еще и держал под мышкой, будь то ребенка, своего слегка оконтуженного нанимателя, опустив руку и уронив его, Шакс плутовски стер несуществующий под солба. Кай не мог поверить своим глазам, у него даже челюсть отвисла. Как он, черт побери, сумел уйти от взрыва? Ведь все произошло настолько быстро, что даже воин, начавший закалку души вряд ли успел бы хоть шаг сделать. А здесь наемник не только сумел переместиться быстро и далеко, но и Джозефа успел спасти. Как? Кай не мог понять, пока мгновение спустя не заметил, что шаг стоит именно в том месте, куда попал его второй выстрел, предназначающийся Каю. И то, что лучник достал из земли целую антрацитово-черную стрелу, навело парня на мысль. Неужели он может перемещаться не только к своим кинжалам, но и к стрелам? «Госпожа!» — услышал Кай встревоженный голос наконец вышившего из остолбенения Стефана. «Ах ты ж мелкая дрянь!» — тут же начал кричать Джозеф, начиная приходить в себя. Отчасти его даже можно было понять. Все же теперь вместо изначальных четырнадцати у него оставалось лишь трое живых бойцов, не считая Шакса. Но Кай уже не обращал на это внимания. Сейчас он под ускорением и шагом смещения бросился к потерявшей сознание девушки. Туда же спешил Стефан и остальные воины каравана. Доставая на ходу из внутреннего кармана небольшой флакончик с синеватой жидкостью, Стефан резко остановился у лежащей лицом вниз тела лилии. Специальной манипуляцией с энергией он быстро откупорил простой на первый взгляд пузырек, а затем без какой-либо жалости вылил содержимое на спину девушки, как раз в то место, куда ее ранил Шакс. И едва первая капля синего вещества коснулась плоти, Лилия даже в бессознательном состоянии ощутила сильную обжигающую боль, ее тело изогнулось. Но сразу же после этого начало происходить невероятное. Ужасная рана стала затягиваться прямо на глазах. Кай изумлённо смотрел за этим процессом. А ещё его удивила резкая смена системной информации. Ведь изначально было зелье, исцеляющее раны. Ранг — серебряный. Качество — низкое. А особенность — при контакте с живым организмом в разы усиливает его регенеративные способности на конкретном участке. Но потом, когда во флаконе уже не осталось зелья, Подсказка системы сменилась на другую. «Изолирующее энергию стекло. Ранг земной. Особенность. Способна не пропускать любые излучения энергии. Особенность. Очень высокая прочность». Спустя несколько секунд Кай, используя видение энергии, наблюдал, как внутренняя сила девушки перестала вытекать из раны. Та затянулась. Жизни Лилии более ничего не угрожало. «Стефан! Кай!» — крикнул Даррелл, глядя, как приходит в себя Джозеф и собираются остатки его банды. «Забирайте госпожу и бегите отсюда! Я уверен, что это не все их силы и сюда уже спешат другие отступники. Если прямо сейчас не уйти, то будет слишком поздно. И, кроме того, без госпожи никому из нас точно не управится с тем монстром». «Я видел, как он сражался с Каем!» «Поэтому мы задержим их, а вы убегайте!» Сказав это, мужчина, как и остальные воины, вытянул несколько красных пилюль. Задумчиво посмотрев на них, он решительно проглотил алхимию. Так же поступили и все остальные. Кожа бойцов начала тут же краснеть, а запас их энергии возрастать в разы. Кай вдруг вспомнил нечто похожее, когда он сражался с Шайзеном в квартале семьи Йони. Дарл, но ну...» бессильно сжимая кулаки, хотел возразить личный слуга Лилии. «Идиот!» — гневно выкрикнул капитан охраны, даже не поворачиваясь к Стефану. «Ты желаешь подвергнуть госпожу еще большему риску? Посмотри, что с ней случилось. Никто, кроме тебя и меня, не знает, как добраться до ближайшего города. Так что ты обязан идти». Д «Да...» Растерянность в глазах Стефана моментально сменилась холодным блеском уверенности. Встретившись взглядом с Каем, он кивнул. С легкостью подняв лилию, чьи доспехи были практически невесомыми из-за способности «легкость ветра», он сразу же перешел на быстрый бег, направившись к северу. Кай поспешил за ним. — Эй, ну куда вы? — заметив это, выкрикнул Шакс, и в его руке появился лук со стрелой не надо так усиленная только законами и энергией стрела тут же сорвалась в догонку но кай способный без проблем увидеть ее заранее благодаря энергетическому зрению с легкостью отразил эту атаку как и три последующие а потом резко вспыхнула огромная сила со стороны оставшихся защитников каравана которые тут же кинулись в бой вероятно свой последний На шагся напал лично Дарл и еще один воин ступени закалки разума. И, к огромному удивлению Кая, эти двое заставили лучника выкладываться на полную и даже забыть о беглецах. Один только Джозеф продолжал зло кричать, но ни он, ни его люди не могли ничего поделать. Их попросту давили голой силой, заставляя беспрестанно защищаться. Что это такое? Почему их силы так резко выросли, «Да еще и до такого небывалого уровня!» — тут же спросил Кай у Стефана, не останавливая бега. Неся госпожу у себя на спине, Стефан на секунду обернулся на далеких человечков, что сражались друг с другом. Детали разобрать он теперь не мог, так как они уже отбежали достаточно далеко. «Это пилюля красного демона!» — вновь глядя только вперед, хмуро произнес Стефан. Она дает воинам огромную силу, раскрывая полный потенциал человека, но в обмен забирает жизненные силы. Только что Дарл и остальные проглотили смертельное количество. Уже где-то через 10-15 минут их сердца остановятся. Закончив говорить, парень скривился. Он злился, что все так случилось. Злился, что не мог защитить госпожу. Злился, что оказался так слаб, и ему пришлось убегать оставляет товарищей на погибель. Ведь у него в специальном кармане тоже были эти пилюли, но он оказался тем, кому не пришлось использовать их. «Может, объяснишь теперь, кто на нас напал?» Спустя час спросил Кай, вытаскивая Стефана из болота мрачных мыслей. «А? Что?» — пропустил парень вопрос мимо ушей. Все же на его ступени развития для простого бега не требовалось особой концентрации, что и позволило ему уйти глубоко в себя. «Я спрашиваю, кто на нас напал?» — повторил Кай. В глазах Стефана промелькнул гнев, как только он осмыслил сказанное. «Те ублюдки — это отступники, что должны были сдохнуть давным-давно». «А если конкретнее?» — вздохнул мечник. «Они когда-то тоже были с одной из побочных ветвей, но одиннадцать лет назад...» По своей глупости и жадности они перешли дорогу императорскому роду. Как итог, главная ветвь решила изгнать врагов императора из семьи. Даже велась охота за ними. И мы потом считали, что никого из преступников не осталось. Но, как оказалось, некоторые выжили и теперь решили похитить госпожу для выкупа. И об этом мы уже узнали во время путешествия. Из-за чего госпожа даже перестала пользоваться энергией, так как носители одной линии крови могут ощутить друг друга при ее использовании, несмотря на большие расстояния. Чувствовать кого-то с такой же кровью? Теперь понятно, почему она не вмешалась в бой с берсерком, — подумал Кай. Но тогда смогу ли я ощутить, если встречу родственничка? Но почему в таком случае вы не послали за помощью? И тут Кай услышал, как Стефан скрипнул зубами. «Понимаешь, госпожа Лилия родилась не в главной ветви, а в самой слабой из побочных. Но из-за ее великого таланта патриарх выделил ей большое количество ресурсов и даже относился, как к родной дочери. Но полгода назад он скончался, поскольку был уже очень старым. Тогда-то и повылазили завистники и недоброжелатели госпожи. Можно сказать, теперь внутри семьи у нее также хватает врагов», — помрачнел Стефан. «Думаешь, мы не послали письмо?» «Два сраных месяца мы ждали, но никто так и не ответил госпоже. Будь то ее и не существовало. Эти ублюдки из главной ветви. Наверное, что-то сделали с посланиями, так как ни на одной из тех пяти, что отправила госпожа, так и не пришел ответ. Твари!» Услышав это, Кай теперь наконец-то смог расставить все точки над «и». Все вставало на свои места. На этом их разговор окончился, а оставшиеся часы они провели уже практически в полной тишине. Они их упустили. К моменту, когда к месту сражения прибыло подкрепление, что караулило караван у других мостов, в живых остались лишь Шакс и Джозеф. И прямо сейчас Джозеф занимался тем, что поливал грязью все на свете. Его дико злило то, что добыча ушла прямо из-под носа. «Если бы только там не было того воина уровня закалки мышц, что оказался столь силен!» «Ты!» — вдруг его взгляд упал на спокойно сидящего на земле и восстанавливающего силы Шакса. «Из-за твоего легкомыслия девка улизнула из наших рук! Если бы ты только прикончил того пацана сразу же, а не игрался с ним! И за что мы тебе платим?» Молодой человек резко оборвал свою речь, так и не договорив. На него свалилась пугающая до чертиков аура. С холодным выражением лица Шакс уставился на Джозефа. Однако парню казалось, что убийца смотрел не на него самого, а будь то сквозь. Такой взгляд пугал. — А с чего ты взял, что я был легкомысленен? Думаешь, так легко было с ним сражаться? — изогнул лучник бровь а затем вдруг явил свою привычную плутовскую улыбку, но не бойся ты так они просто не уйдут или зря я на них свои метки слежения поставил яркая вспышка молнии а затем и раскат грома заглушая шум ливня что барабанил по окнам и крыше гром в очередной раз заставил девушку вздрогнуть анна уже давно сидела в помещении за стойкой регистрации одна Время близилось к полуночи, и, слава небесам, гостиницу можно будет закрыть. Но почему же в этот непогожий день ее отец оказался так занят, что, по сути, оставил ее здесь? Конечно, рядом пост городской охраны, из-за чего здесь практически никогда не совершали преступления. Но девушку пугала эта ночь. Пытаясь отвлечься от неприятных мыслей, она попробовала вернуться к чтению книги. И тут неожиданно дверь резко, с силой распахнулась. Ворвавшийся прохладный ветер заставил девушку поежиться. Анна подпрыгнула на месте, уставившись на вход. Там, едва освещенные, стояли две фигуры, одна из которых вроде как что-то держала. «Кто в такое время и при такой погоде вообще вздумал сюда прийти?» Девушка внутренне сжалась. И хотя хватило бы только одного ее крика, чтобы кто-нибудь из городской стражи услышал и пришел сюда, почему-то сейчас она не решалась это сделать. Наконец, закрыв двери и подойдя ближе под свет лампы, вошедшие позволили разглядеть себя. То оказались два молодых и статных парня, тащившие какой-то доспех, промокшие до нитки. Они шлепали мокрой обувью по деревянному полу, оставляя отчетливые следы. «Нам комнату!» — устало произнес подошедший Стефан. «Есть только двухместные. За пять ночей одна серебряная!» — тихонько произнесла Анна. «Вот!» — парень резко припечатал на стойку монету, обрызгав девушку каплями воды. Кивнув, она взяла деньги и, нагнувшись, достала из-под стойки ключ с номером. «Восьмая комната! Это в конце коридора на втором этаже!» — протянула девушка ключ потупив взгляд. «Если хотите, за еще одну серебряную монету можно получить завтраки и ужины тоже на пять дней». Стефан уже было хотел что-то сказать, но первым ответил Кай. «Нет, не нужно», — помотал он головой. Услышав эти слова, Стефан изумленно уставился на парня. Их взгляды встретились. «Мы долго здесь не задержимся», — добавил Кай, намекая на что-то еще. Будь то уловив какую-то скрытую суть в словах и взгляде друга, Стефан кивнул. Таким образом, отказавшись от питания, они отправились в комнату. Девушка же не могла унять свое колотившееся сердце, продолжая думать об этих странных парнях, что арендовали одну комнату на двоих и необычных доспехах. Ей даже на секунду показалось, что в них кто-то есть. Но померещится же. А когда часы пробили полночь, и Анна стала закрывать вход в гостиницу, она поняла, что не записала имен этих необычных постояльцев. Оказавшись в комнате, Стефан уложил так и не пришедшую в себя госпожу на кровать, ни капельки не беспокоясь о том, что постельная промокнет, а затем попытался снять металлическую перчатку с ее рук и достать пространственное кольцо девушки. На вопрос Кая, что он делает... Стэншетт ответил, что в кольце госпожи заключено большое количество лекарств, и он должен их достать для лечения лилии. Наконец-то, выполнив задуманное, Стефан под пристальным взором Кая надел дорогую вещицу и тут же начал извлекать из сжатого пространства различные травы, пилюли и зелья. Для начала требовалось привести девушку в себя, чтобы она сняла доспехи, так как те были крепко связаны с ней духовно, что сильно мешало воздействию извне. В итоге все так вскоре и произошло, а испив и проглотив некоторые лекарства, Лилия начала восстанавливаться. И первое, что она сделала, наконец освободившись от помятых доспехов и более-менее придя в себя, сильно удивила как Кая, так и Стефана. Совершив низкий поклон, юная аристократка начала искренне извиняться, со слезами на глазах. Девушка полностью осознала, к чему привел ее бездумный поступок, когда она оставила остальных и бросилась в атаку. Сейчас Лилия наконец поняла, что всех потерь можно было бы избежать, Удержи она тогда себя в руках и действуй вместе с остальными. Но теперь из-за ее проступка Дарл и другие защитники каравана отдали свои жизни. А если бы не Кай, бросившийся сразу за ней, то вряд ли Лилия могла бы сладить со всеми сразу. И пока Стефан пытался успокоить свою госпожу и поднять ее, одновременно утешая и ища оправдания поступку девушки, Каю было относительно все равно. Его больше интересовало кое-что, увиденное в энергетическом спектре на его и Лилии телах. А через несколько минут у него промелькнула необычная идея, заставив парня улыбнуться. «Послушай», — внезапно произнес он и, расположившись на стуле, закинул ноги на стол. «Мне вот интересно, ты ведь хочешь отомстить?» «Я могу рассказать, как». Услышав эти слова, и Лилия, и Стефан вдруг замерли, резко уставившись на Кая. Их лица выражали неподдельный интерес и надежду. «Я могу раскрыть свой план, но...» Специально взял паузу Кай. «Но что мне может предложить семья Стэншет в качестве платы?»